«Вы потеряли его?» «Нет, я сделал это намеренно. Я обнаружил локус». «Так». Киськ быстро провел ладони по лицу, словно стирая с него налипшую паутину. «Вы оставили коннектор в локусе, а на следующий день отправились искать его, рассчитывая, что сигнал коннектора сработает, как радиомаяк». «Да», — почему-то не сразу ответил Дугин. «Примерно так все оно и было». «Что значит «примерно»?» Непонимающий приподнял брови Леру. «Что-то помешало вам снова отыскать путь в Локус?» «На это глупо было рассчитывать», — усмехнулся Кийск. «Если даже какое-то время вы получали от коннектора сигнал...» «Сигнал?» — перебил Кийско-Майский. «Мы получили плотный поток информации из Локуса», — с гордостью сообщил он. Дугин тяжело и безнадежно вздохнул. Чеславная гордость первооткрывателя в душе Майского вновь взяла верх над благоразумной осторожностью. Дугин собирался сообщить присутствующим то же самое, что сказал Майский, но хотел сделать это в более деликатной форме. Майский же, подобно боксеру-профессионалу, не желающему тратить время на разминку с новичком, сразу же нанес своим слушателям удар, повергший их в состояние гроги. «Вам удалось получить информацию из локуса?» — спросил недоверчиво, наклонив голову к плечу Леру. «И вы до сих пор об этом молчали?» «А кому я мог об этом рассказывать?» — с обидой в голосе произнес Майский. «Не тем же типом в казарме, что заперли нас в камеру». «Мы получили огромный блок информации, в котором не поняли ни единого знака», — внес необходимое уточнение Дугин. «То, что вы рассказываете, полнейшая бессмыслица», — уверенно заявил Кейск. «Не знаю, что за информацию вы скачивали через коннектор, но к лабиринту она не имела никакого отношения». «Лабиринт — это не компьютер, которому можно подключить периферийное устройство, просто вставив штекер в разъем». «Я оставил коннектор в выемке черного куба, расположенного в центре локуса», — сказал Дугин. «В вашем отчете сказано, что это устройство для подсоединения к сети локуса». «Верно», — кивнул Кейск. «Но только вместо коннектора вы могли оставить на нем свой носовой платок. Результат был бы то же самый. Локус способен принять в себя только живое человеческое сознание. Коннектор же для него — просто набор деталей в металлокерамической оправе. И вновь Дугин ответил не сразу, а после некоторой паузы, в течение которой он смотрел на покрывающую стол зеленую скатерть, словно надеялся отыскать там счастливый трилистник с четырьмя листками. «Я загрузил в коннектор виртуальную копию своей личности», — сообщил он, ни на кого не глядя. Реакция присутствующих на его признание оказалась совсем не такой, какой ожидал Дугин. Собственно, как-то отреагировать на подобное откровение могли только Кийск или Ру. плавт просто не понимал, о чем идет речь. Золотко, если и понимал, что представляет собой виртуальная копия личности, все равно не имел представления о людских законах, регламентирующих деятельность подобного рода. Майский же знал о самоуправстве Дугина и уже несколько раз успел высказать ему все, что думает по этому поводу. Кийск негромко свистнул и зажал подбородок в кулак. В глазах его появилось отсутствующее выражение, как будто он задумался о чем-то, лежащем за границами понимания тех, кто находился рядом с ним. Леру же посмотрел на Дугина так, словно видел перед собой самоубийцу с огромным камнем на шее, стоящего на парапете моста, переброшенного через огненную реку. «Вам не было страшно, когда вы это делали?» — спросил философ. «Что именно?» — не понял Дугин. «Когда вы копировали свою личность?» — уточнил свой вопрос Леру. «Нет», — покачал головой Дугин. «В процессе этого не возникает никаких неприятных ощущений». «Я не об этом», — слегка поморщился Леру. «Сделав копию своей личности, вы как бы оказались в двух ипостасях одновременно. А учитывая, что скопированную личность можно без какого-либо труда размножить в бесконечно огромном числе реплик, по-моему, это здорово смахивает на шизофрению в геометрической прогрессии». «Признаться, я никогда об этом не задумывался», — пожал плечами Дугин. «Копия — это копия, а я — это я». Однако вам сделалось не по себе, когда вам сообщили, что вы — это копия себя самого. Дугин почти с испугом посмотрел на произнесшего эти слова Кийска. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он негромко. «Вам никогда не приходило в голову, что виртуальная копия вашей личности, осознав себя чем-то вторичным по отношению к своему прообразу, может...» Кийск нервно щелкнул пальцами, пытаясь подыскать нужное слово. «Как бы это правильно сказать?» «Да что уж там!» — невесело усмехнулся Леру. «Виртуальный двойник господина Дугина мог попросту свихнуться, поняв, что он с собой представляет на самом деле». Леру перевел взгляд на Дугина. «Если вы не в курсе, то большая вероятность психических отклонений является одной из причин, по которой запрещено нелицензированное создание виртуальных двойников». «Ну, давайте теперь начнем обсуждать мой моральный облик», — патетически вскинул руки Дугин. «Я эгоист, негодяй, недоумок. Ну, у кого есть еще подходящие эпитеты?» «Когда вы запустили в сеть локуса своего виртуального двойника?» — спросил у Дугина Киск. «В тот же день, когда обнаружил локус», — ответил тот, — «вечером, как только вернулся на станцию». «Какое задание вы ему дали?» «Активироваться и внедриться в информационную сеть локуса». И сразу же после этого к вам на компьютер начала поступать информация. «Нет», — качнул головой Дугин. «Двойнику потребовалось какое-то время для того, чтобы освоиться в новом виртуальном пространстве». «Сколько времени это заняло?» — спросил Леру. «Часов пять, может быть, больше». «Обычно для этого требуется не более двух с половиной часов». «Я задал программу полной самоидентификации виртуального двойника». «Пусть так, накинем еще полчаса. Что делал ваш виртуальный двойник два с лишним часа до того, как вышел с вами на связь?» «Откуда такая осведомленность, господин Леру?» — удивленно посмотрел на философа Майский. Леру ничего не ответил, лишь сделал короткий, резкий жест рукой, давая понять, что данный вопрос не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме. Не отводя взгляда, он смотрел на Дугина, ожидая ответа. Дугин понуро молчал. Уточняющий вопрос. Чтобы обратить на себя внимание, Киск поднял руку. Что вы имеете в виду, когда говорите о полной самоидентификации виртуальной личности? После запуска программы полной самоидентификации виртуальный двойник начинает осознавать себя полноценной личностью, по-прежнему глядя только на Дугина, ответил на вопрос Киска Леру. Он чувствует и рассуждает точно так же, как и человек, послуживший для него прототипом. Память двойника полностью идентична памяти прототипа на момент копирования. То есть он помнит, как прототип приступил к процессу создания виртуального двойника, но чем все это закончилось, ему неизвестно. Он не знает, кто он, двойник или создатель двойника. Если виртуальный двойник попадает в благоприятную виртуальную среду, то у него может сложиться уверенность в том, что он как раз и является создателем двойника, того, кто пытается общаться с ним, используя интерфейсные устройства компьютера. Не хочется уходить слишком далеко в философские дебри, но все же скажу, что кое-кто из моих коллег, занимающихся проблемой психики виртуальных двойников, утверждают, что каждый из пары прототип-двойник по-своему прав.